весте 96. Вода долбит камень. Так и тупая сопротивляемость отовизма преодолевается упорной и неотступной настойчивостью. И этим путём утверждаются качества. Конца у утверждению нет, ибо качество безпредельно. Процесс самосовершенствования бесконечен. На ключе бесконечного и постоянного совершенствования настраивается сознание. can say эволюции нет. Достижение берегов огненных есть лишь начало эволюции огненной. После оформления огненного тела оно начинает восходить в беспредельность по ступеням эволюции. Нужно понять разницу между волей обитателя и волей создателя планеты, чтобы почувствовать возможность бесконечного развития качеств человеческого микрокосма. нужен не устать в делании, ибо когда дух сознательно вступает в поток космической эволюции, то отпадают мелкие обычны. И когда бы ни говорилось об утверждении какого-либо качества, не следует принимать это как повторение, но как новую очередную попытку в ряде бесконечных других усилить данное качество и процесс его бесконечного развития. Можно победить земной страх Можно утвердить без страши, но много мужества потребуется, чтобы углубиться в исследования глубин пространственных и отважиться на дальние полёты. Ведь из них можно и не вернуться. Так развивается и крепнет школа качеств, в высоте, которые нет конца и предела. Формула: "Будьте совершенны, как отец ваш небесный совершенен есть", выражает именно эту идею на языке понятном для своего времени. Мы же будем утверждать бесконечность эволюции всего и во всём. Потому разрушительно самодовольство и самоудовлетворение, потому губительна формула я уже достиг. В процессе восхождения можно лишь наращивать, знаешь, что конца нет. Кто-то устрашится перед этой бесконечностью. Но перед человеком встаёт вечность и беспредельность. которые означают и дают возможность нискончаемому совершенствованию и развитию всех свойств микрокосма человеческого, пока не станет он макрокосмом, обнимая собою всё. Формула вы боги указывает на эти беспредельные возможности, заключённые в человеке. И как бы ни был мал шаг, сделанный по правильному направлению, он всё же приближает к этой великой цели. и дает возможность и понуждает сделать второй, и третий, ибо качества имеют тенденцию к росту. Не только деревья и травы растут, но семена энергии, утверждаемых в сознании, дают свои всходы. Посев зерен энергии нужных качеств можно производить сознательно, планомерно, постоянно и не утомляясь сделанным. Можно сознательно заставить себя зазвучать на утверждение любого качества, Если осознается, что не отдельное качество нужно, но нужна симфония качества, то есть симфонии гармонической развития всех огней, всех центров, вожженных и пламенеющих энергиями вековых накоплений. Если бы представить себе величие и огненное великолепие того, что предназначено человеку космическим велением, многое бы облегчилось на этом великом пути бесконечного совершенствования духом. путники мы беспредельны так среди обычной жизни земной огненной сияющей необычностью утверждается утверждающих её называем сынами света ради этой цели великой можно всё выдержать и всё претерпеть в огненной силе своего возраста в чём и где герои и духи находили силы преодолевать непреодолимое Почему шли на костры, муки, растерзания и поношения, духом своим не слонившись? Не потому ли что? Духом своим прозревали в огненную природу свою, в огненное величие свое, вечное, неприходящее сокровище духа своего, предназначенное человеку от начала времен, и им в сердце своем носимое вечно.